Глава одиннадцатая. На санках. Насколько долгой и скучной кажется дорога Добротушего, если тащиться электричкой и автобусом, настолько же восхитительной показалась она Даше из окна автомобиля. Заснеженные деревья, ярко-синее небо, розовые и голубые оцветы на белых полях. Ступендо, потрясающе, то и дело восклицал Карло.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 «Дарья, тебе нравится?» Еще как!» При виде прелестной белой церкви на холме Карло застонал. «Ступендо!» Надя выехала на площадь уже знакомую Даше и покатила по направлению к бывшей школе. У Даши захолонуло сердце. А вдруг она сняла комнаты именно там? Вот было бы здорово! Но нет, машина остановилась у домика как раз напротив школы.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 Хозяйка открыла ворота, и Надя въехала во двор. А Карло все стоял у калитки, горящими глазами рассматривал все вокруг. Наконец они вошли в дом. Там было тепло, чисто и по-деревенски уютно. Бревенчатые стены привели Карло в совершенный восторг. И Дашу тоже. — Располагайтесь, а я пойду для доченьки вашей раскладушку принесу. Надя опять не стала опровергать хозяйку.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 Только я собралась к Стасу, как сразу же возникли препятствия. Впрочем, она не слишком горевала, так как тоже здорово проголодалась. Надя сбегала за хозяйкой, и они вчетвером сели за стол. После еды Надю стала клонить в сон. Даша быстренько принялась собирать посуду. — Не надо, я сама потом помою, — распорядилась Надя. — Надюша, баню? где уборная? — спросил вдруг Карло. «Во дворе, за домом, такая маленькая будочка». «Коме май?» «Как это?» «Во дворе». «Во дворе?» «Что я могу поделать?» — воскликнула Надя. «Атчиденти!» «Черт возьми!» «Это невозможно!» «Я не могу во дворе!» «Холодно!» «Вот-вот на чем Европа пасует перед Россией!» «Ей, видишь ли, теплый сортир, подавай!» «Но, Надя, кара дорогая!» Я больше из-за тебя волнуюсь. А ты не волнуйся, я привычная, я в Подмосковье выросла, у нас тоже Ильбаньо во дворе был. Теперь я понимаю, от чего ты не можешь иметь детей. Карло, Тезоро, Золотка, ступай себе во двор и не конючь. Но тогда лучше переехать в отель. В отель? Сикапише? Ну конечно, в отель. Расхохоталась Надя.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 Даша умирала со смеху, слушая русско-итальянские препирательства, хотя была на стороне Карло. Теплая уборная и, в самом деле, куда лучше холодной. Тут и спорить не о чем. А Надя почему-то возводила холодный сортир в национальную гордость. «Наверное, это и есть квасной патриотизм», – сообразила Даша. «Надя», – сказала она, когда Карло все-таки решился выйти во двор. «Можно я пойду погуляю? Такая погода».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 — Тогда пошли гулять, — заявил Стас. — Зачем? Мне здесь хорошо. — Как ты не понимаешь, сегодня мороз. Если ты из прогулки вернешься, не разрумянившись как следует, твоя Надя решит, что ты больна и начнет тебя лечить. Облепит горчишниками, компресс на горло, колдрекс и ферролган у пса и что там еще по телеку рекламируют. А главное, она станет вливать в тебя горячее молоко с медом, — потешался Стас. Брр.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 Тебе это тяжело, что уж обо мне, старой кляче, говорить. Боже мой, ноги-то насквозь промочила. Дай-ка я разотру. Фу, какие холодные!» «Ой, щекотно!» — взвизгнула Даша. Но Надя тщательно растерла ей ступни, заставила надеть шерстяные носки, выпить горячего чаю и растворимый витамин С. «Только бы ты не заболела, горе мое!» — Не бойся, Надюша, не заболею. Я крепкая. Крепкая она. Надо бы валенки раздобыть. Разве эти заграничные сапоги для деревни годятся? Пойду спрошу у хозяйки. Минут через двадцать Надя вернулась с тремя парами валенок. Даша примерила те, что поменьше. — Здорово, в самый раз. — Отлично. Я тоже себе подобрала. — А как думаешь, эти будут в пору, Карло? — Не знаю, — расхохоталась Даша.